Весырион, давно забывший о чине патриарха и привыкший к титулу кардинала, взял на себя роль наставника молодых палеологов. К Андрею Мануилу и Зое были представлены профессор греческого, профессор латыни, профессор медицины, два латинских священника и переводчик, обязанные заодно учить их итальянскому языку. Каждую субботу. Виссарион лично исповедовал своих подопечных, подолгу разговаривая с каждым. Он говорил им о том, что они не должны забывать византийского вероисповедания, но при этом на людях всюду показывать полное подчинение и преданность латинству и папе. К тому времени Пий уже умер, и его место на папском престоле занял более умеренный Павел II. При нем стремление Запада к новому крестовому походу как-то резко поугасли, особенно после того, как Венеция потерпела полное поражение в войне с турками, в горести похоронив своих лучших полководцев Бертольди де Эсте, Витори Капелло и Джакомо Барбарито. Папа Павел трезво заявил что прежде чем собирать крестовый поход, надобно уладить и укрепить положение дел в христианском мире. Когда-то римский Запад с лютой ненавистью смотрел на пышность Византии. Теперь он мог с легким сердцем воздавать почести молодым палеологам, обездоленным, покорным, полностью находящимся в его власти. Папа Павел наименовал андрея и мануила возлюбленными сыновьями римской церкви а зою возлюбленной дочерью впрочем переселившись в рим зоя стала чураться своего греческого имени будто и оно было виновато в пяти мрачных годах на керкере к тому же и для итальянцев имя зоя было слишком причудливо и они либо называли юную дочь Фомы Палеолога Софьей, либо итальянским аналогом имени Зоя Витой. Ей одинаково нравилось быть и Софьей, и Витой. В веселом кружеве удовольствия римской жизни постепенно изгладилась злоба на покойного отца, и теперь, посещая Ватикан, Она с гордостью взирала на статую апостола Павла, запечатлевшую черты Фомы Палеолога, а в доме Санто Спирито с благоговением хранилась семейная реликвия — золотая роза, дарованная Папой Пием. За какие-то полгода забылась и постылая Керкера, или, как сей остров назывался итальянцами, Корфу. «Когда мы жили на Корфу», — говаривала Софья своим воздыхателем, и рассказывала так, будто они впрямь жили не на унылой Керкере, а на более или менее уютном Корфу. От счастья и великого множества развлечений и удовольствий девушка вскоре стала полнеть, и, видя, что это в ближайшем будущем перестанет укладываться в рамки представлении об изящной итальянской красоте, папа Павел, да и Виссарион тоже, принялись подыскивать поскорее женишка. Первым подходящим показался им Яков, король Кипра, и через венецианскую сеньорию начались переговоры. Однако Кипр находился в непосредственной близости с Турцией, и Яков после долгих сомнений, Решил не осложнять взаимоотношений с султаном и отказался жениться на племяннице непокорного Константина, который предпочел умереть, но не подчиниться воле султана. Еще через полгодика сыскался другой жених, сын князя Джованни Карачиолло, коему от отца досталось несметное состояние. Состоялась помолвка во время которой Софья не на шутку влюбилась в молодого Карачиола, весельчака-балагура-красавца. Вскоре, еще не будучи его законной супругой, она стала его любовницей, и Карачиола подарил ей мир таких небывалых наслаждений, что ее влюбленность быстро переросла в слепое, трепетное и рабское обожание. Однако шли дни, недели, месяцы, а Карачиола так и не думал заканчивать дело законным браком. Вся жизнь его состояла из бесчисленных развлечений, бурных и неистовых. Он все больше и больше пьянствовал, прожигая наследство своего знаменитого отца, и все меньше уделял внимания невесте. Вскоре Софья имела несчастье удостовериться, И в его неверности, застигнув Карачула в обществе сразу трехногих прелестниц. И как не злилась она на него и на себя, а ничего не могла поделать своим сердцем, варившимся в кипятке обожания и преданности развратному жениху. «Живи он еще сто лет, она, быть может, и эти сто лет смирялась бы с его мерзостями, пьянством, развратом». Только бы время от времени он дарил ей свидание. Она, гордая морейская Деспина, племянница императора Византии, наследница неувидаемой славы Константинополя, оказалась покорной игрушкой в руках ничтожного и распленного пьяницы, беспутника, выродка. Деспина — дочь или супруга деспота.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 жан батисте Делла Вольпе, находящемуся в услужении у московского государя Иоанна, недавно обдавевшего, и они начали переговоры о возможном браке между сильным московитом и дочерью Фомы Палеолога. Связи с рутинами, как тогда называли в Италии русских, всегда приносили пользу.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 По улицам Рима пошли крестоносные процессии, отовсюду звучали пламенные призывы, тут и там распевались песни о Готфреде Бульонском и Ричарде Львиное Сердце, о славных битвах и о множестве святых чудес, сопровождавших прошлые крестовые походы. Софье вспомнились те времена, когда, живя на Керкере, она и ее братья мечтали быть в Риме, и наблюдать эти торжественные приуготовления к грядущим славным делам. Тоска по Карачиолу постепенно стала разглаживаться. Когда из Московии прибыли послы от дучи Джованни, она уже не столь решительно отвергала разговоры о возможном браке. К тому же послы от князя Рутинов оказались воспитанными и учтивыми молодыми людьми.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 что где-то глубоко-глубоко в душе она по-прежнему любила Карачуолу, и ложка этой ядовитой любви была дёгтем в бочке душистого русского мёда. Что имела София от Карачуола, кроме унижений и гадости? Зато каким почётом и любовью она была окружена здесь,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 тоже пришедшего в храм вместе с Клариссой и ее воздыхателем Луиджи.